Глава десятая. Не мечтай. Пора идти, Наоми. Я отворачиваюсь от окна и смотрю на Мэри. Она стоит в дверях, нетерпеливо постукивая ногой. Но я ни за какие коврижки не вернусь к доктору Ратлидж. Я с вызовом скрещиваю руки и пристально смотрю на нее. Нет! Мэри наклоняет голову и сурово смотрит на меня. Весь ее вид говорит, не хочешь идти по-хорошему, пойдешь по-плохому. За прошедшую неделю это стало привычным. Мэри говорит, что мне нужно пойти к доктору Ратлидж. Я отвечаю отказом. Тогда она зовет на помощь, и другая медсестра помогает ей тащить меня по коридору. Я упираюсь, пытаюсь вырваться от них, но в конечном итоге неизменно оказываюсь напротив доктора Ратлидж. После групповой терапии... Я возвела вокруг себя стену, опасаясь, что любые другие методы, которые имела в виду доктор Раттлитш, уничтожат меня. Поэтому она сидит за столом и задает типичные вопросы. «Как ты? Ты хорошо спала прошлой ночью? О чем ты сейчас думаешь?» Я никогда не отвечаю. Смотрю, как часы отсчитывают время. Наша встреча превращается в противостояние. Я упрямо молчу, отказываясь отступать. А доктор Ратлидж настойчиво говорит, пытаясь заставить меня раскрыться. В конце концов, я беру над ней верх, и она отпускает меня. Но я никогда не покидаю ее кабинет, ощущая себя победительницей, потому что правда состоит в том, что мои ночные кошмары стали еще хуже. Куда бы я ни пошла, я всюду вижу его. Доктор Ратлидж увеличила мне дозу амбиена. Некоторым он помогает, но недостаточно. Боюсь, что лекарство вскоре перестанет быть моим убежищем. И тогда Майкл найдет меня и разорвет на куски. Я хожу в полном отупении. Граница между разумом и безумием начинает размываться. Все начинает сбивать меня с толку. И страшнее всего то, что я постепенно превращаюсь в одного из тех пациентов, что часами сидят в комнате отдыха, безучастно глядя в телевизор. Я вздыхаю и отхожу от окна. «Сегодня я слишком устала, чтобы бороться». Мэри одобрительно кивает мне. Я вижу, как ее распирает от гордости. Она считает, что я делаю шаг в верном направлении. Мы неспешно идем по коридору, словно прогуливаемся по парку. Если задуматься, этот застоявшийся воздух и стерильные стены действительно и есть мой парк. Прежде чем открыть дверь кабинета доктора, Мэри разок стучит в дверь. Затем смотрит на меня и кивком приглашает войти. С неохотой я переступаю порог. Ратлидж поднимает голову и улыбается. Она сидит в кресле, чопорная и собранная, словно у нее есть решение для всех моих проблем. Я с вызовом смотрю на нее. Она показывает на стул перед столом. «Может, все-таки сядешь?» Я скрещиваю руки на груди. Доктор Ратлидж вздыхает. «Просто вздыхает». Этот тихий вздох — странным образом расслабляет меня. Я тоже хочу сидеть, откинувшись на спинку кресла, вздыхать и делать вид, что на меня не давят никакие проблемы. Продолжаешь играть в молчанку? Я не играю с вами в молчанку. Она с сомнением смотрит на меня. А вот тут ты не права. Ты по-прежнему сердита на групповую терапию. И игнорирование меня — твой единственный способ справиться с ситуацией. Я вздрагиваю, словно она бросила в меня нож и промахнулась всего на несколько дюймов. «Вы ставите это мне в упрек?» — говорю я. «Разумеется, нет. Я уже признала, что групповая терапия была ошибочным выбором. Она выдерживает паузу и ласково добавляет. Но я не против тебя, Наоми. Когда я задаю вопросы, для этого имеется причина». Я делаю шаг вперед. Я все время внимательно наблюдаю за ней. «И что это за причина?» «Тебе так и не поставили диагноз», — объясняет она, «а я хочу, чтобы это сделали. Ты здесь почти два месяца». «Я бы сказала, это на два месяца больше, чем нужно. Я медленно сажусь. Кажется, у нас наконец появилось нечто такое, с чем мы согласны. Но я не собираюсь открываться мгновенно, с какой стати мне облегчать ей жизнь. Как прошел твой день?» Нормально, неохотно говорю я. Чем ты обычно занимаешься в течение дня? Провожу какое-то время в своей комнате, затем иду в комнату отдыха. Я умолкаю. Она вопросительно поднимает бровь. Я заперта в психушке. Чего еще вы ожидаете? То есть ты ничего не делаешь? Ничего, подтверждаю я. Ты любишь читать? Тотчас спрашивает она. Нет, мгновенно отвечаю я. Как насчет фильмов? «Тоже нет». Очередная ложь. Она продолжает задавать вопросы. Я отвечаю. Мои ответы вылетают, как из пулемета. Я жду, когда она сдастся, но этого не происходит. «У тебя есть здесь друзья?» — спрашивает она, сверляя меня взглядом. «Несколько». И снова ложь. «Какой у тебя аппетит?» Я хмурю брови. «Что за тупой вопрос? Это так бессмысленно и глупо, что я отвечаю честно. хороший «А сон?» «Я не сплю», — выпаливаю я. Доктор Ратлидж удовлетворенно откидывается на спинку стула. «Я попалась в ее ловушку. Рано или поздно кто-то из нас двоих должен был облажаться. Это лишь вопрос времени. Я отворачиваюсь. Я зла на себя. С другой стороны, оно даже лучше, что правда вылезла наружу. Секунды идут, но ни она, ни я не сказали ни слова. я снимаю с И все время чувствую на себе ее взгляд. Она прерывает молчание первой. «Почему ты не можешь спать?» Я стискиваю зубы и ничего не говорю. Минуты тикают дальше. «Ты чем-то расстроена», — говорит она. «О чем ты думаешь?» Я неловко ерзаю в кресле. «Алане?» «А что с Ланой?» Я наклоняю голову. «Вы только что спросили, а что с Ланой?» Подражаю я ее голосу. «Моя подруга нуждается во мне». я же торчу в психушке и не знаю когда меня выпустят конечно я буду думать о ней а как ты себя чувствуешь когда думаешь о ней я только что сказала вам огрызаюсь я нет ты сказала мне что думаешь о ней что ты ей нужна и что ты застряла в психушке я же спросила как ты себя чувствуешь ее слова причиняют мне боль виноватый медленно отвечаю я я чувствую себя «Виноватый!» Я сжимаю пальцы вокруг локтей. Что-то зловещее ложится мне на плечи. Мои мышцы мгновенно напрягаются. «Почему?» — спрашивает она. Я начинаю отвечать, но умолкаю. Выцаряется минута блаженной тишины. Я не слышу голосов в коридоре, никакого щебетания птиц за окном, никакого завывания ветра. И вдруг в моих ушах раздается хлопок. Внезапно я слышу эхо голосов. Они медленно приближаются ко мне, и вдруг все разом проникают мне в голову. Теперь в ней настоящий гвалт. Искаженные голоса, и все звучат одновременно. Мою голову наполняют вопли, крики, виск, смех, плач, стоны. Из-за них мои мысли путаются. Меня выживают из собственной головы. Мои руки дрожат. Я действительно теряю контроль над собой. Но это вина доктора Раттлич. Да, и до наших сеансов и групповой терапии всё было не идеально, но не так ужасно, как сейчас. Внутри меня начинает нарастать напряжение. Я как будто медленно растворяюсь, исчезаю из собственного тела. Страшно потерять контроль над собой. Хотя я сижу, я чувствую, что теряю равновесие. Моё тело наклоняется вперёд. На меня накатывает волна паники. Я вскакиваю со стула, спотыкаюсь, и отлетаю к стене. «Я знаю, что вы делаете!» — кричу я. Мой голос дрожит. Доктор Раттлитш с тревогой смотрит на меня. «Вы говорите, что хотите помочь мне выйти отсюда, но это неправда! Вы как все здешние доктора! Вы задаете вопросы, чтобы просмотреть список симптомов, и если у меня есть какие-то из них, значит, у меня то или это расстройство! Но мне не нужна ваша помощь!» Я перекрикиваю голоса. Я единственный нормальный человек в этом грёбаном заведении, но из-за вас я превращаюсь в очередного психа. Доктор Раттлитш сидит прямо. «Успокойся, Наоми», — мягко говорит она. «Нет!» — я тычу в неё пальцем. «Пусть ваша семья упечёт вас в психушку. Пусть все, кто вам нужен, кого вы любите, бросят вас, когда вы нуждаетесь в них больше всего». Я сжимаю руки в кулаки и бью себя по голове. «Если ударить посильнее, я, возможно, выбью все эти голоса». «Стоп!» — доктор Ратлидж вскакивает со стула. «Видно, что она напугана и не знает, что делать». «Перестань!» — кричит она. Я закрываю глаза и продолжаю размахивать кулаками. «Наоми, прекрати!» — ее голос ближе. Поняв это, голоса в моей голове начинают паниковать. Они начинают вопить громче. Они срываются на визг В моих ушах стоит звон. Это так больно, что по моему лицу текут слезы. В следующий миг она хватает меня за руки. Я застываю на месте. Это как воздушный шарик, который только что лопнул. Я поднимаю глаза. Я даже не пытаюсь скрыть свои страх и боль. Пусть доктор Раттлитш увидит. Я вижу, как расширяются ее зрачки, когда она видит все это. Мою тьму, мое бессилие, мою боль, мое унижение. Она отпускает мои руки. Они падают тяжело, словно гири. Она обходит стол, кладёт на него ладони, сгорбившись, застывает на месте и на миг закрывает глаза. Мы обе молчим. Я качаюсь взад-вперёд у стены. Она беспомощно смотрит в свой стол. Но затем поднимает голову и смотрит на меня. Передо мной больше не врач. Передо мной просто человек со своими недостатками, со шрамами. знаешь почему я стала психиатром. Я тупо смотрю на нее и вытираю щеки тыльной стороной ладоней. «Почему?» — неохотно спрашиваю я. Меня всегда зачаровывал человеческий разум. То, как мы воспринимаем вещи, как мы себя чувствуем, как выражаем эмоции, признается она. Пока что она меня не впечатлила. В ординатуре я поняла, что, возможно, за моим решением посвятить себя психиатрии Стоит нечто большее. Я не понимаю, куда она клонит, но точно знаю, что таких разговоров между врачом и пациентом никогда не бывает. Врачи задают вопросы и ожидают ответов на них. Они никогда не раскрываются, не рассказывают о себе ничего личного. Я медленно встаю. Что вы имеете в виду? У меня есть родственники, которые боролись с психическими заболеваниями, Моё увлечение психиатрией идёт оттуда. Я хотела выяснить, откуда взялась их боль. Почему они не могут стряхнуть постоянно окружающую их тьму?» Доктор ратлидж вздыхает. «Вряд ли теперь работа даётся ей легко, как раньше. За её словами я вижу боль и печаль. Значит, и в её прошлом есть темнота. Я опускаю глаза и рассматриваю вены на тыльной стороне ладони. «Вы нашли ответ?» «Иногда я думаю, что да», — осторожно говорит она. «Но потом читаю что-то новое или начинаю беседовать с новым пациентом и понимаю, что пытаюсь решить невозможное. У нас никогда не будет надежного ответа. Все по-разному чувствуют, думают, любят и выражают себя. Полагаю, именно поэтому мир все еще вращается». «Я думаю о Лане. Она в ванной». смотрит на свое отражение в зеркале. Она сдалась. Она устала от всей этой боли. Я стою в дверях, прошу ее не сдаваться, но она не желает меня слушать. По моей коже ползут мурашки. Я изо всех сил стараюсь прогнать эту картинку. Доктор ратлидж переплетает пальцы и глубоко вздыхает. Я понимаю, время исповеди прошло, и она вернулась к своей обычной роли. «Я не доктор Вудс. Когда ты говоришь, я тебя слушаю, я тебе верю. Но мне нужно, чтобы и ты доверяла и открылась мне. Хорошо?» «Я знаю, почему она снова ведет себя как врач, но уже скучаю по другой стороне доктора Раттлич. Когда она говорила со мной, мое унижение ослабевало. Я не чувствовала себя неудачницей, которая не в состоянии контролировать собственные мозги». Где-то во время нашего разговора проклюнулось крошечное зерно доверия, едва заметное, но, по крайней мере, это уже что-то. «Хорошо», — говорю я, — «я знаю, что это нелегко для тебя. Просто помни, даже в самых чистых душах поселяется тьма. Ее подчас трудно заметить. Возможно, они овладели искусством скрывать ее от мира, или же она прячется в самом темном закоулке их сознания». но она там. Никто в этом мире не свободен от шрамов. Мои плечи расслабляются. Я киваю, что уже неплохо. Я лишь хочу, чтобы ты рассказала мне свою историю так, как сочтешь нужным, так как, по-твоему, это будет лучше всего. Я делаю глубокий, очищающий вдох. Сказать, что я только-только начала рассказывать мою историю, значит, ничего не сказать. Я еще даже не поцарапала ее поверхность. Я сказала Лане, что нам лучше пожить в моем доме, что там она будет в безопасности.